Глава 29. Как же хорошо дома! И не беда, что батареи еле теплые. Кутаясь в махровый халат, Дора просматривала непринятые вызовы и уже мысленно смирилась, что ее карьера в Золотой Игле завершилась бесславно. Впрочем, может, это и к лучшему. Столкнуться с господином Полосатиным еще раз — все равно, что добровольно сунуть руку в капкан. А вероятность их встреч была велика. После смерти личинки он наверняка захочет посетить свой родовой пентхаус. Дора доживала бутерброд и смело набрала номер Снежаны Сергеевны, которая звонила ей сегодня уже три раза. Разговор был коротким. «Вы уволены». Да она не собиралась оправдываться или умолять, а вот за расчетом обещала зайти завтра. «Неизвестно, когда она еще найдет работу». Правда, у нее имелся золотой запас в виде куртки, перчаток и шарфика, оригинальных и брендовых, но за них в базарный день на авито не дадут и половины цены. И все же можно выручить кругленькую сумму, если сильно постараться. Дора не стала медлить, вытащила из шкафа артефакты прежней жизни, нащелкала под разными ракурсами, осталось залить на сайт и поскорее продать, избавиться, забыть, чтобы и духу их не было в ее доме. Она воткнула кабель в ноутбук, взяла в руки мобильник. Резкий звук заставил вздрогнуть и тут же обрадоваться. Звонила Нинон. Рассказать друг другу хотелось многое, но они договорились, что подробней при встрече. За бутылочкой лучшего кьянти. Нинон угостит ее обязательно. Любимый Слонов сделал ей предложение. «Мадоре икрыть нечем. У нее все так, хоть волком вой. Про свои отвратительные любовные дела лучше и не вспоминать. Хорошо, что у Нинки все сложилось, и скоро свадьба. Мужик, пусть и не красавец, зато не моральный урод и не конченый эгоист. Даже замуж позвал. Может, из карьеры еще наладится. А вот у тебя, Дора, не жизнь, а аттракцион в парке ужасов. С этой мыслью она заглянула в холодильник, но там не нашла ничего, чтобы подсластить горькую действительность. Потом она долго стояла возле зеркала, разглядывая себя с пристрастием, но так и не заметила никакого изъяна. Накрасила губы алой помадой и стала еще краше. «Обожаю!» — вывела поверх отражения, а в конце поставила печать поцелуя. Накануне Нового года в Питер пришла оттепель. Сильный южный ветер гонял рваные хлопья снега, и они бешеным роем метались по небу, улицам, между домами. Человек вышел из иномарки, припаркованной возле золотой иглы. Пискнул брелок сигнализации. Он сунул его в карман дорогого пальто и направился к центральному входу. На крыльце остановился, весело глянул на скребущего снега Лебабу. «Привет, Душанбе! Че, не признал?» Дворник снял наушники, недолго всматривался в солидного господина и, наконец, узнал. «А, здорово!» — совсем сощурился в улыбке, скинул рукавицу и протянул руку. «Не узнал. Усы где?» — махнул пальцем у себя под носом. «Потерял». Они обменялись рукопожатиями и разошлись. Алибаба остался скрести снег, а мужчина зашел в холл элитной многоэтажки со смешанным чувством волнения и удовольствия. С недавних пор он уже не абы кто, а официальный помощник депутата Госдумы господин Пшонкин Николай Васильевич, и не долларом меньше, самый приближенный к партийному руководителю соратник и друг. Вот и теперь здесь, по поручению босса, привез сынку гостинчик». Да заодно проверить, как тот малец живет, поживает. Не водит ли девок, не нажил ли в тайне от папы детей, хотя какие там дети, сам дитя детем. А проверять все равно нужно. Один живет, отлично учится, хоть и умник, а глядишь, еще умнее найдутся, а крутят пацана. Велено Пшонкину проверить крестничка. Быстро закрутила Пшонкина жизнь партийная. Выборы он в лучшем виде обставил. Наша партия по всем округам собрала в Думу депутатов, да и сам Шмырин сел на новый пятилетний срок. А Пшонкина, зарвение и результат, забрал с собой в Москву. В партию принял, оформил официальным помощником, на денежное довольствие поставил, ого-го какое, и в резерв определил. Случись чего с депутатом от нашей партии, инфаркт там или просто проворовался, так Пшонкина сразу на его место, раз, о как... Дуло пшонки над гордости, раздувало. Почти знаменит, от внезапной головокружительной карьеры даже животом схуднул и авантажным стал до невзнаваемости. Костюм, хоть и не от Бриони, но туфли уже за тысячу долларов приобрел в столице моды Милане, куда ездил боссом по обмену, чем он так и не понял. Да и неважно, главное, попал в жилу золотую. Но затеи свои со счетчиками на батарее не бросил. Носился с ней как жупелом, пугая и шефа, и партийцев, а больше всех кровопийц-коммунальщиков. Должна же и у него быть какая-то фишка для народа, чтобы уж если попасть в депутатское кресло, не облажаться там окончательно. Подошва блестящих туфель Пшонкин наптер по привычке о коврик. Знакомый Холл встретил его тишиной. Ни охраны, ни консьержки — Перегнувшись, он заглянул за стойку рецепции, надеясь отыскать там Дору, но рабочее место пустовало. В Будуаре тоже было безлюдно. Разочарованный и поскучневший майор развернулся на каблуках и пошел к лифту. В тесном кабинете Снежаны Сергеевны набилось много народу. Летучка с разборами и нагоняями, а Сидора теперь не касалась, но пришлось околачиваться возле кабинета, ждать, пока все разойдутся. Снежана хоть и была злыдней, но деньги отдала все до копейки, и на том спасибо. Распрощались они сухо, и Асидора решила, что если встретит ее в подъезде, все равно пожелает здоровья. В общем-то, сама виновата, что лишилась теплого места. Хотя с некоторых пор оно стало скорее горячим и обещала обжечь Дорину задницу, если та не уберется отсюда поскорее. Люську она, конечно, расспросила про пентхаус, но та ничего толком не знала. Стоит закрытый, никого в нем нет. Спускаясь с девятого этажа, они еще немного поболтали о всякой ерунде. На пятом лифт притормозил, и каково же было их удивление, когда вошел отставной их охранник, майор Пшонкин. Обе ахнули, увидев не вояку Пузана, а респектабельного господина. Минуты хватило, чтобы ему стало неловко от женских восторгов и пристального внимания. «Да ладно вам, девчата, у меня уже уши горят от ваших комплиментов». «Лучше расскажите, как работается. Пшонкин не сводил с Дору просветлевшего взора, и она поглядывала на него с интересом. «Без желтых усов и живота вполне себе ничего мужчину». Каким то модником стал Пшонкин, Прямо в витрина «Хуга Босс. «Да я что? А ты как?» «А Дора уволилась!» Люська зашла за рецепцию, оставив двоих с внешней стороны. «Свободная женщина! Эх, завидую!» Она вскинула руки и взбила на затылке волосы. «Ладно, вы болтайте, а мне Снежана велела через 15 минут отчет принести». И она скрылась за стойкой. «Пойдем, Пшонкин. Люсь, счастливо». Они вышли на улицу. Дора накинул капюшон. «Ладно, Пшонкин, давай не посрами погоны. Взятки бери только самогоном». «Я ж не пью, Дора», — сказал ласково и по глянул в глаза, вроде «не гони хозяйка». «Давай мороженого поедим». Она оглядела его с ног до головы, красиво улыбнулась и взяла под руку. А давай, друг Пшонкин, вмажем по мороженому. Новый год они встречали вместе в пафосном ресторане с видом на Неву, и было Дорея весело и спокойно рядом с бравым майором. А утром она проводила его на поезд. Пшонкин уехал, но обещал вернуться, чтобы уже точно зацеловать, потому что в этот раз не случилось. Но самым большим подарком на Новый год для Исидоры стало возвращение сына. Леха демобилизовался в середине января. Вытянулся, в плечах раздался. Серьезный стал, не подступись. Аквамариновые глаза с темными ободками глядели на мать внимательно и строго. Она порой боялась этого взгляда. Сын сказал твердо «нет» на ее предложение пожить вместе, а комнату сдавать, и уже через три дня устроился на работу каким-то мелким клерком в контору по реализации сухофруктов. Компот Дора любила, а вот работа сына ей не нравилась. Ей хотелось, чтобы он выучился и где-нибудь пригодился, кроме компотной компании. Леха привык обходиться своим умом и на увещевание матери отвечал однозначно. «Успею». «Да, наверное, он лучше знает, как ему жить». Если уж она не смогла устроить свою жизнь, вправе ли давать советы? И Дора решила, пусть все идет своим чередом. Парень давно самостоятельный, и тут мать ему не указ. Леха навещал ее редко и звонил через раз, а то и вовсе забывал. Отбрехивался, мол, работа, устает. Но если она что-то просила, требующая мужских рук или знаний, не отказывал. Вот и теперь он помог ей с выбором нового телефона. Съездил в магазин, а на обратном пути она затащила его обмыть покупку компотом. Мягкий зимний вечер сыпал редким снежком на головы и плечи прохожих. Запорошенные, они вошли в подъезд, и пока дожидались лифта, Дора обрадовала сына, что телефон этот для него. Конечно, рассказывать, откуда столько денег, не стало — Зачем ему знать, что от продажи куртки она смогла теперь полгода жить, не работая? Скромно, но не работая. Еще вот и сыну сделать подарок на день рождения. От такой неожиданной радости Леха просиял и неловко поцеловал мать в щеку. Они уже зашли в лифт, когда услышали с площадки «Подождите!». Рык Снежаны Сергеевны остановил бы поезд, а уж лифт и подавно. Она зашла, нагруженная пакетами». Кивнула в ответ на Дорина короткое здрасте, встала напротив Лёхи. Капюшон норковой шубки, весь в искристой пыли, холодные глаза сияют звездами. Идеальные черты, будто вылепленные из снега искусным мастером. Их взгляды пересеклись, и вдруг один пакет, что она держала в руке, оборвавшись, рухнул на ногу Дори. Извините, Асидора. Снежана хотела наклониться, чтобы подобрать, но Леха опередил, подхватил по дно и прижал к груди. Она кивнула ему благодарно и улыбнулась. «Леша, помоги Снежане Сергеевне донести сумку до квартиры», — попросила сдержанно и удавила кнопку. «О, если бы она только знала, что за перестрелка сейчас творилась у нее над головой, то наверняка сама бы дотащила пакет в квартиру Снежной королевы». Через пятнадцать минут на кухне мать с сыном уже пили компот с плюшками, и Леха с восторгом крутил в руках новый iPhone, пробуя функции и опции. Дора глядела на него с тихой радостью, думая, какой он, в сущности, еще ребенок. Всего-то двадцать через два дня. Только Снежана Сергеевна думала иначе.